подошел к большой доске, на которой было вывешено расписание. От чего-то на маленьких узкокалейках, где бывает два-три поезда в день, особенно большие расписания. Штирлиц вышел из своего укрытия, дождался той минуты, когда Баум повернулся, двинувшись в обратном направлении, догнал его, мягко ступая и тронув за руку тихонько сказал: «Хайль, Гитлер, капитан!» «Как я рад, что вы откликнулись на мою просьбу!» «Да здравствует резкая внезапность и юмор! Надо постоянно нарабатывать в себе эти два качества! Все остальное приложится, если знаешь, во имя чего живешь и чему служишь!» Баум растерялся, лицо его побагровело. «Простите, вы обознались, скабарьеру, я приехал за билетом!»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 Я согласился возглавить здесь новый офис, открывая фирму по приему американских лыжников. Дело обещает быть крайне выгодным. Я не против того, чтобы вы в него со временем вошли компаньоном. Поэтому вношу предложение. Вы звоните в свое бюро. Предупреждаете, что должны срочно выехать на несколько часов. Мы берем билет, едем в соседний город. Оттуда я звоню в Штаты и сообщаю, что мы с вами заключили контракт. Вы же, в свою очередь, передаете мне ваш отчет о нашей встрече генералу Гелену, если, впрочем, сочтете нужным ему об этом писать. Этот отчет мы будем считать актом вербовки. Договорились? — Я ничего не понимаю. Штирлиц дождался, пока прошел состав, проводил взглядом нескольких пассажиров и заметил. — Времени на раздумье у вас мало. — Поезд уйдет через двадцать минут, господин Баум. — Я дерусь за жизнь. — И в этой драке нельзя жить без страховки. Я крепко подстрахован, так же, как вы. «Но мне терять нечего. Я одинок. А у вас семья? Думайте. Думайте». «Где Ганс?» «Там, где ему следует быть». «Он жив?» «Да». «Кстати, вы уберете его отсюда. Передислоцируете в другое место. Я отныне не хочу его видеть». Что он вам еще сказал? Я отвечу, но только после того, как мы вместе смотаемся туда, где мои междугородные разговоры не будут слушать здешние любопытные телефонистки, которым вы платите премию за информацию. Какова возможная прибыль отдела? Не знаю. Пока не знаю. Но я рассчитываю принимать здесь не менее пятисот американских горнолыжников. Это много. Это деньги».